Воины в страхе бежали, а сыны Израиля вознесли хвалу Богу и воспели героический подвиг Иудифи. Разумеется, это не повествование о реальных событиях. Автор не стремился связать сюжет с достоверной исторической и географической обстановкой. Даже сам город или крепость Ветилуя не отождествляется ни с одним из известных мест. Навуходоносор был вавилонским, а не ассирийским царем, и никогда не жил в ненави. Грубые ошибки автора вполне объяснимы. Он мог вообще плохо знать историю, цель у него была иная. Книга Иудифи, как и книга Товита, является поучением в форме исторического рассказа, призванном подчеркнуть важность веры в Яхве. В католических литургиях Иудив воспевается как предшественница Богоматери. Иудив спасла евреев от земных бед, Мария же спасет от греха весь род человеческий. Книга Есфири Многие евреи, сумевшие найти свое место в Вавилоне, не вернулись на родину после указа Кира, освободившего их. Они остались на новой родине или же рассеялись по огромной персидской империи. Во времена персидских царей им жилось сравнительно спокойно. Они сумели установить нормальные отношения даже с царским двором. Книга «Есфири», сохранившаяся в нескольких вариантах, составлена на материале восходящем именно к этим временам. В ней рассказывается о том, как живущим в Персии евреям удалось спастись с помощью иудейки. Книга дошла до нас в кратком еврейском и более пространном греческом варианте. Переводя Вульгату и Ироним, учел оба варианта. Сначала он перевел еврейский текст, а затем присоединил к нему недостающие в нем части из греческого варианта, который просто дописал в конце книги, не заботясь об их взаимосвязи с изложенным ранее. Автор книги Эсфири неизвестен. Более боевой по духу еврейский вариант содержал повествование о том, как евреи с оружием в руках боролись в Персии за свои права. Написан он во времена Маковеев для палестинских евреев, второй век до нашей эры, чтобы побудить их к борьбе за независимость. Греческий вариант содержит прежде всего религиозные учения, в котором подчеркивается мирный характер отношений евреев с соседями Этот вариант был написан в первом веке до нашей эры для евреев, живших вне Палестины. Во дворце царя Артаксеркса в Сузах шел большой пир. На седьмой день, находясь под воздействием вина, царь приказал царице Астинь предстать пред гостями. Царица отказалась явиться перед пьяными гостями, за что царь лишил ее своего благоволения и знаков царской власти. Слуги Артаксеркса собрали со всех областей царства прекрасных девушек и привели их к царю, чтобы он выбрал себе новую жену. Среди девушек оказалась родственница и воспитанница Мардахея, прекрасная лицом и станом еврейка Есфирь. Девушки в течение двенадцати месяцев готовились к встрече с царем. Царю понравилась Есфирь, он возложил на ее голову корону, сделав царицей вместо остинь. Мордахей случайно узнал, что два евнуха готовят покушение на царя, и, передав эту весть Артаксерксу через Есфирь, спас жизнь царя. В то же время он вызвал гнев одного из главных приспешников царя Амана, поскольку не захотел преклонить перед ним колени, как этого требовал Аман. Узнав, что Мордахей — еврей, Аман решил уничтожить его и весь его род в Персидской империи. Узнав об опасности, Мордахей разорвал свои одежды, надел вретище и вместе с остальными иудеями разразился воплями и плачем. Надеясь спасти жизнь сородичей, он обратился за помощью к Эсфири, чтобы та попросила снисхождение у царя для своего народа, и Эсфири усердно молилась и постилась, затем вошла к царю и пригласила его и Амана к себе на ужин. Аман, видя непреклонность Мордахея, который вторично не стал перед ним на колени, приказал построить вис.